Преподобный Стефан был сыном знаменитого греческого императора Василия Македонянина. Будучи еще в молодых годах, он по избранию церковного собора и всего духовенства, больше же всего по воле Божией, был поставлен патриархом Цареграда. Приняв на себя все заботы о церквах Божьих, святой Стефан бдительно стоял на страже их и, как истинный пастырь, а не наемник, не только питал овец своих духовно, но и избавлял от власти сильных людей, тех бедных, сирот и вдов, которые подвергались от них обидам. Своим воздержанием он до истощения довел тело свое, проведя жизнь в таких богоугодных подвигах и наставив в благочестивой жизни овец Христовых. Он, как благоуханный цветок, отошел ко Господу 17 мая 893 года и был погребен в Сикелийском монастыре, местоположение которого неизвестно.